Часть четвертая. Операция «Тишинский рынок». Глава двадцать четвертая. Есть подозреваемый. 25 июля 1944 года. Вернувшись в отдел, майор Бережной встретил дежурного, капитана Полуянова. «Вам дочь звонила, товарищ майор», — доложил тот. «Что сказала?» Она хотела бы с вами поговорить. — Ясно. Ладно, поговорю позже. Сейчас не до того. Майор прошел в свой кабинет, вызвал к себе старшего лейтенанта Кондрашова и сказал. — Есть подозреваемый. Это Игнат, старший брат Дарьи Коваленковой. — домработницы Серебряковых? — уточнил Кондрашов. — Ее самой Сделай о нем запрос. — Есть. Еще через час... Бережной держал в руках распечатанные листы с ориентировкой. Как выяснилось, около года назад, во время этапирования из пермской колонии, Игнат Коваленков совершил дерзкий побег, убил при этом начальника оперативной части капитана Смыслова. В настоящее время он объявлен во всесоюзный розыск. Рогов взял в руки снимок и долго рассматривал лицо Игната Коваленкова. правильные черты, спокойный и уверенный взгляд. Во внешности ничего такого, что могло бы вызвать неприятие или отторжение, но по опыту работы в уголовном розыске он знал, что именно так выглядит большинство преступников. Некоторые из них могут вызывать даже симпатию и расположение, но достаточно заглянуть в их личное дело, чтобы понять, Внутри их живет самый настоящий зверь. Он перевернул страницу и прочитал характеристику Коваленкова, составленную начальником оперативной части. Рецидивист. Общий срок пребывания в местах заключения составляет 11 лет. Дерзок, агрессивен, склонен к насилию. В местах заключения отказывался от всякой работы и других общественных занятий. неоднократно подбивал заключенных к неповиновению. «Склонен к побегу. Субъект весьма серьезный. Нам еще предстоит повоевать с ним», — подумал Бережной. Вызвал к себе старшего лейтенанта Максима Кондрашова и сказал. «Домработница Дарья Коваленкова является сестрой предполагаемого убийцы, адвоката Серебрякова и его жены». Немедленно установить за ней наблюдение, но только аккуратно, чтобы не попадаться на глаза. Не исключено, что рядом с этой особой будет ее брат. — Есть! — отчеканил старший лейтенант.